вышел ксёнс со святой водой и кропилом органист причетник с крестом и колокол на колокольне зазвонил но только подошли к этой куче и дальше не шагну органист попел ксёнс побрызгал святой водой и повернули назад а те дальше дрались держи она бросила мне ещё одну связку бубликов ешь Все равно сегодня ничего не продать. И обратно меньше останется везти. Ого, это даже с материи вырвано. Ничего, как-нибудь заштопаю. На темном и под пуговицы не будет видать. Идет тебе этот костюм. Но еще больше пошел бы коричневый. И голубая рубашка. Галстук в горошек. А об этой твоей барышне не стоит жалеть. Хорошо, что убежала, не такая тебе суждена. Вцепилась в куртку? Нет, чтобы духу поддать. Девушка должна быть как из твоего ребра сделанная, с такой не пропадёшь. А эта стоит и визжит, хоть бы в руку кого укусила или в ногу легнула. Нет, не вышла бы из неё... Ни жена, ни хозяйка, ни детям мать. По походке было видно, что не про тебя она. А бранчливая была б после первого же ребенка, считай, у тебя в доме брезгунья, а через десятка-два годков — ведьма или сатана. Только б и думала, куда пойти, лишь бы не сидеть в хате. К богу бы тебя не тянуло... К богу тянет только под старость, вот и пришлось бы другую завести, а не только пристрастился пить. В корчме часом подлечишь душу, но так тоже долго не проживешь. От корчмы частенько прямая дорога в петлю, хотя, по правде сказать, такого сокола ни одна долго не удержит, какая бы ни была богатая да красивая. За при двери, окна, закрой вьюшку в трубе, даже чётками его привяжи. Всё равно упархнёт. А что перед Господом тебе клятву давал, ему это же как плюнуть. Не приемлет его нутро никаких клятв. Таким уж он сотворён. Не для счастья одной единственной, а чтобы несчастье нашей сестре приносить. Да и куда тебе спешить? Семейная жизнь не мёд, пока весело веселись. Оно ведь так: пока весело, то и смерть далеко. Я своё прожила, знаю, что говорю. А было у меня трое мужей. И хорошо мне с ними бывало, и плохо, хотя совсем и по-разному. Но лучше я помню, что три раза их хоронили. чем в том, что они меня три раза под венец вели. К счастью, что у меня мои бублики были. Не успею одного похоронить, другой сватац летит. Льнули ко мне, ой, льнули, словно рядом со мной легче было умирать. Но после третьего я сказала «довольно». Что я, усыпальница? Бублики при мне? То туда поедешь, то сюда. Подерутся из-за меня где-нибудь мужики, и хорошо. Адрались когда-то соколик, дрались, иной раз от крови земля краснела, словно из неё сочилась эта кровь. И ножами, и кольями, и у кого что было под рукой. Раз один другому гипсовой богородицей съездил по башке. И тот от чью башку Богоматерь разбилась. Был моим первым. Мне больше другой нравился, но этого стало жаль. Он святых продавал, я свои бублики, и всегда наши лавки стояли рядом. Но он долго не прожил. Второго то же самое и с драки взяла. Он всю ярмарку на святую Сабину в Войцехове разогнал. И почему-то у меня с языка сорвалось «будешь мой». Так и вышло. Пока его полицейский не застрелил, он на полицейского бросился, когда тот его в Кутузков юл. А третий остановился вот тут, на этом самом месте, где ты, перед моей лавкой, и сказал: "Я все эти бублики куплю. И ещё столько же, но ты должна стать моей". И я стала только он не мог снести, что у меня уже было двое до него. И напивался пьяный каждый день. Она, напившись, хватал топор и прогони их, прогони, сука, не прогонишь, зарублю я их и тебя. И всё пуще пил. Пока однажды не вернулась я с ярмарки к лежу, а третий мой под потолком висит. С тех пор отшибло у меня охоту замуж выходить. Она снова выудила из груды бубликов одну связку и бросила мне на колени. Ешь вдоволь из хорошей муки. А я уж думала, ничего не случится. Поздний обед не кончилось, а тут только почём связка, да почём связка. И все такие обходительные, ну, не мужики, а монахи переодетые. Не скажу, торговля хорошо шла, но настоящего праздника я подумала, видать уже и не будет. А у тебя что, ножа не было? Надо бы тебе ножом, раз он с ножом на тебе. Господь бы твой грех простил. Он же видел, что их трое, а ты один. А в срам ты его зря. Бей, убивай, но к этому месту, соколик, надо уважение иметь. Кабы незнамо какой был Ирод, это святая вещь. Ты точно на самого Бога замахнулся, который нас всех породил, и приказал нам родить других. Да и он, хоть и Бог... не иначе появился на свет пусть даже от святого духа но чтобы дух без девы марии мог из этого места жизнь из этого места смерть все печали и радости через него один плохой другой хороший этот такой тот секой через него измены и войны бродяги святы угодники и цари И что было, и что будет, все от этого места, Соколик. А ты знаешь, где у снов логово? В самом сраме. Оттуда они ночью вылазят и тебя снятся. И что в том месте, то и в сердце, и в голове. Потому как оно над ними поставлено, так же как вечность над минутой. Без головы человек разве что глупый. Без сердца камень. Повредишь где-то родное место, будто другорять его из рая изгнал. И потому уже не грешить не хочется, не о спасении души думать. Редко у кого только заведётся в горле соловей и запоёт тоненько. Но это всё равно как если бы человек сам над своим изгнанием пем. Я съел, наверное, 10 связок этих бубликов, но она ни гроша не захотела взять, только чтобы я приехал на Успение в Мелёев на ярмарку. Я обещал приехать. А пражухи с тех пор точно в норы попрятались. Хотя нет, нет, кто-нибудь мне доносил. Что они грозятся отомстить? Вся деревня уже знала о нашей драке. К боли куда же пришлось врача привозить, а старый пажух вроде сказал, что я им ещё за это врача заплачу. Ну, я вскоре ушёл в лес и плевать мне стало на пажуха. думал, с ними навсегда покончено, а Мижуя в крайнем случае после войны перепошу. Но как-то пошёл я ночью навестить родителей. Хорошо было идти. Тихо, пусто, нигде ни живой души, хаты спят крепким сном, ни один пёс не залаял. Почти как в прежние времена, когда случалось в эту пору возвращаться от девушки. Так и хотелось не без сам задать вопрос. Где же она эта война? Я был уже почти на середине деревни, ещё только деревне пройти, мащика и родительский дом. Вдруг из темноты, в каких-нибудь двух шагах, хальт и фонарём прямо в глаза. Я не раздумывая отскочил в бок за Орышкину загодь. Мне ведь каждый закоулок был знаком. Загремели выстрелы, забухали сапоги, я перескочил через плетень к Незгудки на подворье. Незгудкина собака, как подымит лай, а за спиной у меня снова хальт-хальт, и снова выстрелы разодрали темноту. Я от Незгудки в загуменье к ветеню. К ветеню в пёс, на счастье, то ли не успел проснуться, то ли такой был ленивый, что даже не зарычал. Потом через двор Гавлика и по разлогу за пожарным сараем выскочил к Баранскому. В голове мелькнуло, а не забраться ли на его сарай и там переждать. Все подальше от дороги. И Баранский богатый, может, у него не станут искать. Еще к Ирке Баранской немецкий лейтенант ходил, а ну как и сейчас ходит. Только забыл я, что у баранского пёс — сущий дьявол. Едва я протиснулся между кустами сирени и жасмина, которые вокруг двора росли, он как бешеный с другого конца бросился ко мне. Вдобавок потянул за собой по проволоке цепь, и проволока эта, и цепь бряк, звяк, точно взбесились заодно со псом. А где-то там на дороге сразу за тополе сапоги. Хальт, хальт. А от садов с противоположной стороны очередь. Невесело становилось. Решил я пробиться к реке. Недалеко и, может, дотуда они ещё не добрались. За дами, за дами крадучись, добежал до кузницы Сюдока. Там на минутку притаился, прислушался. не доносятся ли какие-нибудь подозрительные голоса, и ползком на другую сторону дороги. Заскочил в загате между Жмудой и Габросем, и берегом пруда через Ольшанник вышел на загуменник к Сдуну. Подумал уже, что спасся. Между Сдуном и рекой только луг, а за рекой Косогор и лес, а там ищи ветра в поле. Я даже присел, чтобы отдышаться немного. И тут в кустах что-то зашелестело. Я схватился за пистолет, а из кустов, словно тень, вылезла махонькая собачонка и давай меня обнюхивать. У меня душа размякла. И собаки, думаю, бывают разные. Хотел её за это погладить, а она меня цап за руку, да как завижжит! Ах ты, так зараза! Дал ей пинка, она заскулила и еще громче подняла виск. Но, «Ну, думаю, делать нечего. Попробую по-доброму. И стал взывать к ее собачьему разуму, чтобы она успокоилась. Хорошая собачка, хорошая и не такая глупая, как другие псы. Ну, хватит уже, перестань. Слышала выстрелы? Это в меня стреляют. Ещё налаешься, да и окончится войне. После войны всем будет легче, и людям, и псам. А ты сучка или кобель? Сдаётся мне кобель. Сучка бы так не лаяла. У сучки щенки, она б при щенках сидела. А ты чья? Не сдуновли? Кормит тебя хорошо? Хорошо. Они прижимистые, куска лишнего не съедят. Небось и собаку голодом морит. Тебе бы у Ямраза было лучше, или у стаюды. Да. Стаюда свиньями торгует, а Ямразы все молятся, чтобы Господь дал им ребеночка. А кличут-то тебя как? Не шарик? Пойди ко мне, шарик, я тебя поглажу. Только перестань, черт, брехать. Сдуны тебя не погладят, они и ребятишек своих не больно-то гладят, все заставляют работать. Ну, поди сюда. Но куда там? Шавка кидалась, визжала, будто мои слова еще больше ее раззадорили. Ты швабская псина или польская? Гонятся за мной, как тебе дрянь этакой еще объяснить? Кажется, я по-польски говорю. Выдать меня хочешь? А ты знаешь, что с такими собаками делают? То же, что и с людьми. Пулю в лоб. Польский пес так бы на поляка не лаял. А ты либо помесь, либо приблуда. Ухожу я, ухожу, безмозглая тварь. Я встал, а собачонка точно вора во мне учуяла. Начала мои голенища кусать и брехать еще яростней. Вдруг сквозь этот лай я услышал, вроде, по полю кто-то бежит, да не один. А за рекой фонарик сверкнул другой. Видишь, паскуда что-то натворила, окружают меня. Теперь у меня остался только один путь через верхние поля. Но для этого надо было обойти деревню, чтобы не переходить снова дороги. Они, небось, там меня подкарауливают. Я свернул на тропку под ивами, ведущей от мельницы. А собачонка прицепилась, как репей, и за мной, и лает, не умолкая. Ну, погоди, стерва. Хоть нельзя было терять ни минуты, я присел на корточки и хвать гадину за башку. Так бы я ни за что не обидел собаку, скорее уж кошку. А в детстве мне даже казалось, что собака происходит от человека. Шавка кусалась, царапалась, выла. Я придавил ее к земле и каблуком, каблуком по башке, а что-то хряснуло. И в ту же секунду, в двадцати, может быть, шагах, хальт, хальт, и очередь прожужжала над головой. Я бросился к ям разу в сад. Ветки хлистали меня по лицу, по глазам. Пули точно град трепали листья. Видно, и яблок позбивали немало. У меня шапку сорвало с головы. Зацепился за пень, упал. Выскочил на Микусова поле, как назло Микус там люцерну посеял. На беду она у него хорошо уродилась, выше колен доставала. Я с трудом ноги из нее вытаскивал. Как во сне бегу, а ноги будто каменные, не оторвёшь от земли. А эти, кажется, уже за спиной. Я чувствовал, что теряю последние силы, снова упал. В голове мелькнуло: "Может, не вставать? Пускай хватают, пускай убивают. Пусть этот сон наконец закончится". Но всё же я вскочил, а через полсотни шагов иллюзия кончилась. В несколько скачков я долетел до врага и чтобы запутать следы, забрался по откосу наверх. Потом обогнул стороной подворье Кровацкого, чтобы не нароком не приманить пса. И от статуи Святого Флориана свернул к хате Пражухов, мимо которой как раз колеина вела к верхним полям. Я даже немного замедлил шаг, Посмотрел на окна пражухов, но без всякой ненависти, а обыкновенно, как думает ночью о людях, подумал, что они там, небось, дрыхнут без задних ног. Темнота уже слегка поредела, и звезд на небе поубавилось. И вдруг, откуда-то спереди, до меня донеслось вроде бы приглушенное лопотание на чужом языке. Я скорее за угол пражуховой хаты. высунул голову и там, где клейна спускалась вниз, увидел три фигуры, выходящие из темноты. шли эти трое медленно, нога за ногу, но явно приближались ко мне, потому что всё больше становились и всё слышнее делалось это лопатание. бежать обратно в сиреющей ночи было уже поздно, а я у них как на ладони. Но и спрятаться некуда. Ни изгороди у Пражухов не было, ни деревья, ни кусты по близости не росли. Хата один хлев, почти что посреди чистое поле. А самое скверное, что собака их не могла в любую минуту меня учуять. И даже странно мне показалось, почему она ещё не подняла лай. Был же у них пёс. Может, куда за сукой полетел. Но того и гляди вернётся, и тогда конец. Я подвинулся поближе к двери, стукнул локтьем в окно, прижался лицом к стеклу, пытаясь разглядеть в темноте, не шевелится ли кто внутри. Но окно было завешено какой-то тряпкой. Я опять постучал погромче. А голоса уже приближались к хате. Наконец что-то скрипнуло за дверью, не громче мышиного писка. Я подергал ручку, тихо, хотя я чувствовал, кто-то в синях стоит, потому что вся хата как будто вдруг привалилась к двери. Я снова потянул за ручку, и тут услышал опасливый шепот старика. «Кто там?» «Свой, откройте!» Не столько сказал, сколько выдохнул я. Да и пражух, скорее бы кого-нибудь с того света мог ожидать, чем меня, вот и не признал. Отодвинул засов, высунул кудлатой голову, вылупил зенки и поскорей снова захлопнул дверь. Но я этого ждал и заранее сунул ногу за порог. И хотя старик всем телом налёг на дверь, я его пересилил, он так и отлетел вглубь синей. Чего, прохрипел. Заприте бросил я швабы возле хаты и ввалился в горницу. В нос мне ударил тяжёлый дух словно от кислой капусты. На плете стояло едва тлеющие лампы, видать, только что зажжённые, потому что старший Воитык ещё прилаживал к ней стекло. Посмотрел на меня, будто сейчас нагнется за топором, но ничего не сказал. Высунули носы из-под перин Яндрик с Боликом и глядели, не зная, вскакивать с постели или еще полежать. «Слава Иисусу!» — сказал я, тяжело дыша. Но ни один мне не ответил. Все смотрели волками, из-под лобья. ожидая чего-то страшного